Глава шестая После ухода его высочества ректор тяжело вздохнул и повернулся ко мне. «Леди Стертон, прошу вас, не обижайтесь на него. Он еще не вырос?» Грустно покачала я головой. Мужчина хмыкнул. «Нехорошо так говорить о своем племяннике, но... да...» Он склонил голову набок. «Разрешите представиться? Арен Дорт, ректор Академии истинной магии», Третий герцог дифостер Фостер. Ну да, третий. Первый его величество, второй их общий брат, герцог Рейгер. Если мне память не изменяет, наместник короля в плененной Вилании. Про третьего брата я ничего не читала, а он, оказывается, ректор Академии. Ну надо же. Фастерион под надежным захватом. Организованная королевская группировка. «Очень приятно, Ариана Стертон», — привычно выдала я и осеклась. Это ректору и так известно. «Я знаю», — улыбнулся лорд Дорт. «Удачи вам при прохождении Арки Силы, леди Стертон. Буду рад видеть вас на первом факультете». «Вы бесконечно добры, лорд Дорт», — слегка поклонилась я. «Ну да, конечно, первый факультет. Даже отец, провожая меня в академию, шепнул, что я могу не волноваться». «Хотя бы на третий меня возьмут. Еще бы, с моим-то уровнем дара, а больше мы мечтать нельзя». Да, Летта, безусловно, попала бы на первый. Она — дочь двух огненных магов, у нее сильный дар огня. Но не у меня. Академия истинной магии была создана много веков назад, сразу после того, как сформировались четыре королевства. Фастерион, в котором главенствующей оказалась магия огня, Велания с ее магией воды, Террана, приютившая обладателей магии земли, и Лутарион, созданный воздушниками. Последние два королевства были мирными и не обладали значимым весом на Алантаре. Конфликты возникали в основном между двумя странами — Фастарионом и Веланией. Учебные заведения существовали и в других королевствах, Не только в Огненном, но в Фастерионе Академия стала самой знаменитой на Алантаре. Школа в не немногим уступала ей, но после поглощения Королевством Огня она прекратила свое существование. Рана и Лутарион не отказались от своих школ, но иногда студенты из этих стран предпочитали учиться в нашей Академии. Условия поступления для всех были одинаковыми. В качестве адепта принимался только старший ребенок в семье. Кто и почему решил, что первенец является самым сильным в магическом плане, история умалчивает. Впрочем, обычно так оно и было. А я, скорее, исключение исправил. Но ведь я же бастард. Редко кто заводил детей от любовниц до официального рождения наследников. Однако мой отец не только выбился в маршалы, но и в другом решил отличиться. Об академии я читала немало, поэтому деление по пресловутым факультетам не стало для меня неожиданностью. Их было всего три. Первый, самый лучший, туда поступали адепты с сильнейшей магией. Третий, самый худший, туда принимали всех с минимальным даром по праву рождения. Второй, нечто среднее между ними. Распахнув свои объятия, меня ждал третий факультет. Но я ни капли не расстраивалась, ведь главное — попасть. Еще несколько дней назад я не мечтала даже глазком взглянуть на Академию Истинной Магии. Простите, леди Стертон, вынужден вас покинуть. Через десять минут жду вас в общем зале. Вы знаете, как туда добраться? Ах, да, нас ждет приветственная речь господина ректора. Правда, пообедать я уже не успею. Я ее провожу. Из-за колонны вышла невысокая девушка с кудрявыми волосами цвета спелой пшеницы и, ничуть не смущаясь, повернулась к главе Академии. Мне показалось, что ректор нахмурился и, как и я, силился вспомнить, где он ее видел. Я была уверена, что мы не знакомы, но определенно встречались. Но где? «Делия Оберфорд», — коротко представилась она. «Мой отец передавал вам свое почтение, лорд Дорт». Появившиеся на лице ректора морщинки мгновенно разгладились. Ее родовое имя показалось мне знакомым. Я осилилась хоть что-то вспомнить об этом семействе, но у меня ничего не получилось. «Рад вас видеть, леди Оберфорд. Мое почтение министру. Оставляю леди Стертон в надежных руках». «О, я вспомнила! Отец Делии — второй министр Фастериона. Весьма загадочная и эксцентричная личность», Ученый, вдовец, практически не бывающий при дворе. Кое-кто из подружек Летты, помнится, разрабатывал план его охмурения. Разница в возрасте их ни капли не смущала. Ректор, как мне показалось, поспешил сбежать из портального зала. Я удивленно наблюдала за тем, как он сверкает пятками, а потом перевела взгляд на Делию. Но не успела я сказать что-нибудь вежливое, как она склонила голову набок. «Он тебя точно узнал, леди Стертон». Принц долго всматривался в толпу после того, как пожар был потушен. «Кетина, я вспомнила!» «Делия — та самая девушка, которая детским ведерком пыталась потушить пожар на карусели, черпая воду из лужи. Ох, прическа, цвет волос и макияж действительно могут изменить человека почти до неузнаваемости. Тем более леди Оберфорд, как ни странно, была там без маски» зато с чёрными волосами до пояса. Наверняка использовала парит. Чуть-чуть пудры, угля на бровях, немного помады, и её бородная мать не узнала. Но это значит, что... Я сделала шаг назад. Она меня видела там, на маскараде. К тому же не исключено, что леди Оберфорд заметила, как я использовала воду, вильфа, в путь. Деле покачала головой и подняла растопыренные ладони вверх, словно пытаясь раскрыться полностью и спокойно произнесла Тебе не о чем беспокоиться, Ариана. Я никому ничего не скажу, клянусь единым. Точно видела. Но с какой стати я должна ей доверять? Я отступила еще дальше, намереваясь сбежать. Я была там до самого конца и точно знаю, его высочество ничего не заметил. Огненные вообще дальше своего носа не видят. Она шагнула ко мне, и протянула руку, будто приглашая меня на танец. Я осторожно пожала теплую ладошку. «Привет. Меня зовут Делия, и я очень благодарна тебе за спасение Эстели от пожара. Там живет моя бабушка, и я совсем не хотела, чтобы ее город превратился в пепелище. Честно говоря, в тот момент я чувствовала себя абсолютно беспомощной. Если бы я использовала свою вторую магию, стало бы только хуже. Вторую?» Она лукаво улыбнулась. «Я тоже нечистокровный огненный маг, но мне это ни капли не мешает. Прими себя такой, какая ты есть, и найдешь много плюсов в обоих своих дарах». Она отпустила мои пальцы, и из середины ее ладони поднялся вверх маленький воздушный вихрь, который, неожиданно превратившись в приличное торнадо, достиг потолка. Люстра покачнулась, все плафоны с треском полопались, и нас осыпала мельчайшими осколками и стеклянной пылью. «Вильфа, в путь! Опять перестаралась! Бежим!» — крикнула Делия, хватая меня за рукав. А я еще думала, что мое появление произвело фурор. Я определенно ошибалась. Мы неслись по замку, не забывая поворачивать во все возможные коридоры. Старались запутать следы, хотя на месте преступления ни капли магии не оставили но нас определённо могли заметить и услышать. «Ты зачем потолок разнесла?» — спросила я. Мы привалились к холодной каменной стене в каком-то тёмном тупике и пытались перевести дух. «Случайно!» — выдохнула Делия, нервно оглядываясь по сторонам. «Вильфа в путь!» — «Я обещала папе, что лишний раз вторую магию использовать не буду!» Посмотрев моё обалдевшее лицо, Она нервно похлопала меня по плечу и не слишком уверенно заявила. Нас никто не видел, я уверена. А маги воздуха в Академии очень и очень редко встречаются. Надеюсь на это, потому что такие приключения мне не нужны. Старшей дочери лорда Стертона, если уж ей довелось попасть в Академию, желательно быть тише воды, ниже травы. Вплоть до того момента, пока я не узнаю, как без последствий избежать от принца и не потерять место в Академии. «Но, справедливости ради...» «Из-за меня ты влипла в историю», — вздохнула я. Моя новая знакомая нервно хихикнула. «Ерунда какая! Поверь, я бы влипла во что-нибудь и в одиночестве. Мой отец говорит, что без приключений мне жизнь не мила. И потом невелика потеря. Ну, выйду я замуж за...» Первый удар колокола заставил нас обеих подпрыгнуть. Паника, отразившаяся на лице Дели, напугала меня до колик. «Минута!» — простонала Магиня. помнишь что сказал ректор. Не придем в общий зал послушать его пламенную речь, вылетим из академии. Вернее, нас в нею даже не примут. Демоны! А можно по замку перемещаться спокойно?» Медленным шагом осматривая достопримечательности, везде успевая. «Ах, нет, это не про нас!» «Шевелись, Ариана! У нас меньше минуты!» «Мамочки!» И мы понеслись обратно. В ушах свистел ветер, сердце ударялось в грудную клетку, а мы продолжали бежать так, будто за нами демоны гнались. Перед глазами прыгали желтые круги, и я почти ничего не видела перед собой. «Седьмой удар! Еще несколько секунд!» — крикнула Делия, спотыкаясь на ровном месте и растягиваясь на паркете. Я резко затормозила, скользя пятками по гладкому полу, и, развернувшись, вцепилась в платье на спине своей новой знакомой. Оно подозрительно затрещало, но леди Оберфорд только застонала. — Да беги уже, Ариана, ты же не успеешь! — Тебя не брошу! — твердо заявила я, рывком ставя ее на ноги. Она отбросила упавшие на лицо пряди, и ее губы растянулись в широкой улыбке. А затем юная дочь министра и вовсе не смогла сдержать нервного смеха. «Мои соболезнования этой академии, если мы вдвоем в нее поступим!» Очередной удар заставил нас взвиться на месте. «Одиннадцатый!» До вожделенных дверей, которые как раз начали закрываться, осталось буквально несколько метров. Я не придумала ничего лучше, как со всей силы толкнуть Делию в спину. Она с криком полетела в проем между закрывающимися створками. Я рванула следом и буквально запрыгнула на какого-то молодого человека, который тоже едва не опоздал. Не выдержав моего напора, он рухнул на пол уже в общем зале, а я скромненько пристроилась на нем сверху, обхватив руками его шею, да так, что он слегка захрипел. Дверь за нами с грохотом захлопнулась, и прозвучал последний, двенадцатый удар колокола. «Успели!» Но радость мгновенно сменилась обеспокоенностью, едва я почувствовала на себе многочисленные взгляды. Я подняла голову и узрела перед собой обалдевшие лица адептов, поднявшихся с кресел и преподавателей, выстроившихся на кафедре. «Приехали!» Неловкая пауза, кажется, слегка затянулась. Делия поднялась, слегка прихрамывая, наступила на поврежденную ногу и ойкнула. «Ну вот, я еще и травмировала новоиспечённую подружку, но ведь из лучших побуждений». К Оберфорд немедленно подскочил один из адептов и подхватил под локоть, а затем и вовсе приобнял за талию, не позволяя ей упасть. Она сначала надменно подняла голову, а потом застыла и Рубка улыбнулась. «С вами все в порядке?» спросил высокий молодой человек с длинными черными волосами и в аккуратном дорожном костюме, обеспокоенно вглядываясь в ее лицо. «Жить буду», отмахнулась она. «В крайнем случае, папа мне новую ногу сотворит, не переживайте». Адепт закашлялся, а вслед за ним и я. Я знала, что отец Дели занимается наукой, но не думала, что его исследования зашли настолько далеко. Надеюсь, она пошутила. «Ой! Совсем забыла, что подо мной погребено чье-то тело!» Несчастный дернулся, и я немедленно уперлась руками в пол, стараясь не давить на наверняка травмированного своим весом. «Может, слезете с меня?» — прохрипел он и недовольно завозился. «С удовольствием!» — тихо фыркнула я и обиженно добавила. «Скажите мне спасибо, если бы не я...» Вы могли опоздать на речь господина ректора и не поступили бы в академию. Моя жертва закашлялась, а потом рассмеялась и спихнула меня с себя. Аккуратно посадила на пол, осторожно придерживая, но мне почему-то все равно стало обидно. Я тут для всех стараюсь, между прочим, от чистого сердца. Моему взору предстал молодой человек немного старше меня, с каштановыми волнистыми волосами до плеч и серыми глазами, искрившимися смехом. Он отряхнул длинную зеленую тунику, украшенную золотом от пыли, и задорно посмотрел на меня. «Благодарю покорно, леди, но я и так учусь в академии на пятом курсе и вряд ли буду поступать сюда снова. Я просто решил послушать в последний раз приветственную речь лорда Дорта. «Ой!» — я прижала пальцы к рту и виновато посмотрела на незнакомца. «Простите». «Ничего страшного, леди. Имею честь представиться». «Патрик Рейгер, сын второго герцога Ди Фостера, к вашим услугам. А как вас зовут?» «Второго герцога? Так он же...» Патрик улыбнулся. «Кузен!» Он неожиданно замолчал, и я резко обернулась. Над нами возвышался до невозможности злой наследный принц. Его высочество. «Привет, Тай!» «Руки от нее убери!» — прошепил Тайлер. По нелепой случайности, это особо приходится мне невестой. Он наклонился и резко дернул меня за локоть, заставляя подняться, а затем сильно сжал мою ладонь. Между прочим, мне больно. Я в отместку вцепилась ногтями в его предплечье, но принц даже не вздрогнул. Кожа демона не иначе. Правда? Патрик был потрясен. Он переводил недоуменный взгляд с меня на Таи и обратно, а мне почему-то захотелось суженого пнуть, хотя бы для профилактики. Раздалось грозное покашливание, я выглянула из-за плеча Тайлера, который так и не отпустил мою руку. Ректор выглядел взбешенным, хотя и пытался это скрыть под маской невозмутимости. «Мы вам не мешаем?» «Хотелось бы напомнить, что в стенах Академии все равны» и ваши титулы здесь не имеют никакого значения. Немедленно покиньте зал, если не хотите, чтобы я лишил Леди Стертон возможности поступить в академию». В глазах Тайлера мелькнул огонек заинтересованности. «Не поняла. Его высочество против того, чтобы я здесь училась? Серьезно? Не дождется!» И я решительно вырвала руку из пальцев Тайлера и шагнула к Дели. «Леди Стертон официально заявляет, что никакого отношения к дому Фостеров не имеет и, надеюсь, иметь не будет. Прошу прощения за опоздание, лорд Дорт. Мечтаю услышать вашу речь». Взгляд наследного принца потемнел, и ректор поспешил перевести взгляд на мою обалдевшую подругу. «Не нуждаетесь ли вы в помощи целителя, леди Оберфорд?» Кудряшка, до этого упорно стонавшая на все лады, Выпустила руку поддерживающего ее адепта, расправила плечи и твердо сказала. «Нет, со мной все в порядке, лорд Дорт. Позвольте нам занять свои места». «Ох, Делия, с тобой можно в разведку идти. Правда, надеюсь, что нам это не понадобится. Хотя что-то мне подсказывает». Ректор повернулся к застывшим принцам, Тайлеру и его кузену, и не без ехидства произнес. Убедительно прошу вас покинуть зал, адепты. Хотелось бы напомнить, что моя приветственная речь предназначена для первокурсников. Мое почтение королю. Выражение лица Тайлера Дефостера надо было видеть. Уверенно ректор не солгал, когда говорил о том, что титулы не имеют никакого значения в Академии истинной магии. И прямо сейчас младший брат короля поставил на место своих племянников сыновей двух старших братьев. Хотя обалдевшему Патрику, которого я слегка покалечила, досталось вообще ни за что. Во всем виноват Тайлер. Его наследное высочество, недолго думая, решительно направился к двери и в мгновение ока исчез за ней. Правда, взгляд, который он бросил на меня перед уходом, был красноречивее всяких слов. Думаю, мне не стоит появляться поздно вечером в коридорах академии. Придушит же, как пить дать. Или сожжет, или... «Увидимся, Синеглазка!» — подмигнул мне Патрик, поднимаясь с пола, неспешно отряхиваясь и покидая зал. Дверь за ним закрылась с громким скрипом, и мы с Дели переглянулись. «Ну ты и влипла, Ариана!» — покачала она головой. Вздохнув, я с тоской посмотрела вслед удаляющимся представителям правящей семьи. Паника едва не накрыла меня, но я решительно взяла себя в руки. Не время предаваться унынию. Мы еще посмотрим, кто из нас влип.